Глава 63. Эви. От криков Тристана, у Эви разрывалось сердце. Она бросилась вниз по ступеням арены туда, где возвышалось нечто вроде помоста для зрителей, а за ней бежали коллеги и друзья. Оно убивает его! воскликнула Эви. Тристан! Отцепись от него! Чем бы ни было существо на арене, человеком его назвать. Язык не поворачивался. От него исходило белое сияние, на которое было практически невозможно смотреть. Почти лишённое формы, это сияние напоминало солнечные лучи, падающие на землю. Неестественное, указующее на то, что мир перевернулся вверх тормашками. Одного взгляда на создание хватило, чтобы Эви затошнила. Бейки сгребла Рафаэля за шиворот. Он стоял на страже, наблюдая за происходящим, пока Рейд вел всех к яме. «Останови это сейчас же!» «А то что?» — Рафаэль холодно сощурился. «Убьешь меня? Разрушишь семью? Ты уже пыталась сделать и то, и другое, Ребекка». Бекки отпрянула. Эви обернулась к ним, обрушивая весь свой гнев на мужчину. «Вот ты мудак!» Она бросилась на него с кинжалом, но Бэки перехватила ее за руку. Он воин Фортис, Нюня, он в порошок тебя сотрет. Крики Тристана сотрясали всю арену от самого дна, обращая ярость Эви в изнурительную боль. Нужно ему помочь, прошептала она, и по щеке скатилась слеза. Не человек олейка но слезы были еще ничего, потом началось хлюпанье. Она всхлипнула и рассердилась сама на себя за предательство. Она подошла к краю смотровой площадки и взялась за ограждение. Рафаэль искренне предупредил. «Никто еще не оставался в живых, попытавшись остановить тварь предназначения. Ее волшебство древнее самого времени. Она и есть время. Сейчас она проводит злодея по всем моментам его жизни, которых коснулось его волшебство. Магия предназначения. Если вмешаешься, тебя убьют». Рафаэль уже кричал, это раздражало, учитывая, что встретились они 5 секунд назад. Новый рекорд. И Вервана вздохнула. Ну, он, конечно, был прав. Рафаэль знал волшебную тварь куда лучше неё. Но у нее в арсенале было кое-что мощное и очень нелепое. Жажда делать на зло Она перемахнула через ограждение площадки и неуклюже плюхнулась на землю. Подняла взгляд — и ухмыльнулась разъяренному старшему Фортису, который перегнулся через ограждение. Подошла к свету, и древнее волшебство замерло, обратив к ней свое тошнотворное сияние. У твари не было ни глаз, ни лица, ни головы. Но Эви чувствовала, что оно смотрит на нее. Чувствовала, как тварь ощупывает ее своим ослепительным потоком света. На крайний случай можно было описать это как серебряное солнце, Невероятно большое и невероятно опасное. Это был просчет. «Тварь предназначения ищет хоть одну крупицу хорошего, которая стоит спасения!» — крикнул сверху Рафаэль. «Она проверит твердость его характера, его душу. И, судя по крикам, его не спасти. Тварь пожрет его вместе с душой. Чем ты сможешь помочь?» Эви пожала плечами хотя паника уже накрывала ее с головой, и в три больших шага добралась до Тристана. Протянула руку, сомкнула пальцы вокруг твари предназначения и его всепоглощающего сияния и ответила с абсолютно наигранной уверенностью. «Отдам ему свою!»